Захар Прилепин, Шолохов Незаконный, Москва, Молодая Гвардия, 2023 год, категория 18+. Аннотация Михаил Шолохов – один из крупнейших писателей XX века, автор эпических произведений, посвященных революционным событиям в России и прежде всего на его родном Верхнем Дону. По праву считаясь советским патриотом и убежденным коммунистом, он в то же время постоянно подвергался партийной критике – защищал жертв репрессии и сам едва избежал расправы ретивых чекистов. Любимый миллионами читателей, он был чужим для завистливого литературного бомонда, среди которого родилась до сих пор неизжитая версия о том, что самый знаменитый шолоховский роман «Тихий дон» написан не им, а другим автором или целой группой литературных негров. В своей новой полномасштабной биографии Шолохова Известный писатель, публицист, политик Захар Прилепин убедительно разоблачает эту и другие легенды, окружающие имя классика. Шаг за шагом, проходя вместе с героем его жизненный и творческий путь, Прилепин показывает, что не только книги Шолохова, но и его судьба актуальны для нас и сегодня.